Осыпавшаяся штукатурка из стены. Причем царапль тут не только гвоздем, вот следы больших когтей. Что за существо здесь скреблось и зачем? Сергей поднимался все выше и выше. Лучше переждать день на верхних этажах. Там меньше шансов, что поднимется какая-нибудь тварь, с которой не сложится диалог и придется орудовать разводным ключом. На площадке четвертого этажа, в углу прислонившись спиной к ветхой дыр трубе мусоропровода, кто-то сидел. Бум остановился, машинально протянув руку к с пистолетом. Похоже, мертвец. В боевой экипировке и шлеме типа «Сфера» с опущенным забралом. Сергей осторожно приблизился к нему. Стал разглядывать его армированное обмундирование. Оно как-то странно обвисло. Казалось, что внутри нет тела. Он осторожно приподнял забрало концом разводного ключа. И тут же отпрянул, увидев за ним кишащий белыми червячками человеческий череп. Похоже, что под этой одеждой только и скелета остался. «Ну извиняй, дружище. Не до тебя сейчас. Скоро сам тут присяду. Навечно, я же с тобой тут лясы тащить буду», – проворчал Сергей, двигаясь на следующий этаж. На улице уже совсем светло. Он поднялся на пять ступенек, как услышал какой-то странный вой. Сталкер осторожно зашел на площадку и приготовил пистолет. Вой доносился из шахты лифта. Он прильнул к своркам дверей. Звук, похоже, шел с самого низа. Хоть все это радует. «Пожалуй, пятый этажом можно закончить». Талкер толкнул две квартиры, чьи окна, по его расчетам, должны смотреть на противоположную от восхода сторону. Дверь, жутко скрипя, стала медленно открываться внутрь. Он подтолкнул ее еще, и вдруг гнилые петли не выдержали, и дверь с грохотом рухнула на пол. Сергей вжал голову в плечи и от досады зажмурился. Затем вздохнул, чтырхнулся и, войдя в прихожую, поднял дверь и подпер ей вход. Затем, увидев лежащий на полу ржавый холодильник на кухне, который прямо вел коридор прихожей, приволок его и ткнул им в дверь. Теперь незаметно сюда никто, а точнее ничто не войдет. Теперь надо было быстро осмотреть квартиру. На тот случай, если тут уже что-то обитает. Он вошел в зал. На раскладной софе лежал давно мумифицированный труп, укрытый пледом, который год назад поели моли тараканы. Оставив лишь жалкие полоски, которые по какой-то причине посчитали несъедобными. Да, что-то многолюдно в этом доме. Извините, что я вот так, без стука, пробормотал из своей маски Сергей. Просто воду и попить зашел, а то так и есть хочется, что и переночевать негде. Передневать, точнее. И за дверь, пардон, конечно. Он вздохнул, глядя на безмолвные долгие годы труп, махнув рукой, вышел. Будь здоров, не кашляй! Войдя в спальню, он оторопел. Окно, конечно, давно без стекла. На широкой кровати, большое, сплетенное из веток и кусков проволоки гнездо, в котором... Девять бурых с белыми неровными пятнами яиц, и яйца эти были большие. «Только этого мне не хватало», – прошептал Озирай Сергей. «Да, это уже не шутки. Он знал, что за тварь свила здесь гнездо. Огромное, с торсом крупнее человеческого, с большими перепончатыми крыльями и щади ада, который не боится ни дня, ни ночи. С мощными лапами и здоровенной зубастой пастью. Тут ни разводной ключ, ни пистолет не поможет. Можно конечно продырять эти мембраны крыльев, но эта мерзость отличается невероятной живучестью. Она будет плохо летать сутки, двое, а потом невероятной способности к регенерации и дыры в крыльях, будто и не было. А значит это пустая трата патронов, бить надо в мозг. Но у нее поразительный твердый череп, тут нужен автомат и желательно калибра 7.62, а у него только АКСУ калибра 5.45, который мертвым грузом лежал в его рюкзаке, израсходовав последние патроны минувшей ночью. Сергей быстро прикрыл дверь комнаты, благо эта дверь здесь еще была, и притащив из зала, где лежал труп кресла, подпер эту самую дверь. С другой стороны, может быть и неплохо, что здесь гнездо. Многие иные твари просто побоятся сюда солнц, хотя другие, возможно наоборот, будут лезть в эту квартиру манимой лакомой добычей, яйцами тварей. Да и время уже подыскать и осматривать другие квартиры просто нет. Солнце уже встало, он спешно заглянул в детскую, никаких гнезда и тварей там не было. Впрочем, учитывая, что в этой квартире гнездо, там их и быть не должно. Сергей быстро зашел в ванную комнату, посветил фонарем и, убедившись, что здесь безопасно, закрыл за собой дверь. Он нацепил на ручку двери пустую консервную банку, которая осталась от его ночной трапезы на Серпуховском валу. Если кто-то дернет дверь, то банка загремит на полу. Сталкер поставил у двери свой рюкзак и улегся прямо в ванну. Ну вот, теперь можно переждать день и убийственные солнечные лучи. Сергей подумал... Что уходя, она будет пожертвовать одну гранату и сделать растяжку в гнезде. Если, конечно, этот вайк к тому времени уже не вернется. Их уничтожать надо. А там целых девять ублюдков. Посмотрим, посмотрим. Пробормотал Сергей. стягивая маску с лица. Что там было в детской комнате? Он успел краем глаза заметить кровать и столик в углу. Да. Странно, что сохранилось еще мебель. Надо бы отметить потом на карте этот дом. Во-первых, тут есть мебель. Во-вторых, тут гнездо этой бестии. И еще, что-то мерзкое воет в шахте лифта. Да. Дом непременно нужно отметить. Там на столе детской вроде даже компьютер стоит. И затянуты плотной паутиной весь угол комнаты, что там компьютер. Клавиатура, раскрыта коробка от диска. Отрок, наверное, игрался в какую-то игру, когда его да и весь мир настигла катастрофа. Да. Все мы тогда убивали умы времени за игрой на своих компьютерах. А может стоило чаще выходить из дома, дышать свежим воздухом, смотреть на дневное небо и радоваться теплым лучам солнца? Но кто мог тогда подумать, что это безоблачное небо и это солнце будет нести неминуемую смерть, а воздух? С этими думами он так и уснул, лежа в ванной.